Что касается насильников, продолжал Рэйчел, то в смысле патологии они похожи на серийных убийц. Даже так, некоторые могли казаться приятными людьми, и все же я чувствовала, как они примерялись ко мне, стоило войти в камеру. Думаю, они сами прикидывали, сколько времени получат до момента, когда охрана сможет их заблокировать. Ну, чтобы заполучить меня в том самом смысле, и пока не подоспеет помощь. Реальные демонстрации одной особенности. Преступник мыслит только в терминах «внешней помощи», не предусматривая, что жертва может и защищаться, что я способна защитить сама себя, а не смотрит на любую женщину примитивно, и только как на жертву или добычу. Хотите сказать, что разговаривали с ними одна, без барьера? Беседы проходили в неформальной обстановке, обычно в комнате для адвокатов. Без барьера при открытом окошке. Правило. Что за окошко? Через него внутрь смотрит охранник. По правилам при каждом интервью должны были участвовать два агента, но в жизни все не так. Таких преступников слишком много. Поэтому в тюрьме мы работали порознь почти всегда, что сильно ускоряло процесс. Комната для собеседования всегда просматривалась, но даже сейчас, вспоминая о некоторых, просто мороз идет по коже. Как тогда? Словно я действительно была одна. Я не могла даже взглянуть в окно наблюдений, чтобы удостовериться. Посмотри туда я, и он бы посмотрел тоже, если там случайно не оказалось бы никого. Дальше, знаешь. Да, опасная работа. Да, и лишь в некоторых случаях с самыми жестокими из них мы общались вместе с напарником Гордоном, Бобом или кем-то еще. Работая порознь, мы экономили много времени. Я вдруг представил, какой психологический груз можно накопить за пару лет такого общения. Не этот ли груз она имела в виду, говоря о крахе своего замужества? — Вы носили одинаковую одежду? — спросила Рэйчел. — Что? — Вы и ваш брат. Ну, знаете, как это бывает у близнецов. А, чтобы нас не могли отличить. Слава богу, нет, наши родители никогда не одевали нас одинаково. «И кто в семье был белой вороной? Вы или он?» «Определенно я, что он был сама святость, а я нечестивец. И в чем именно?» Я взглянул на Рейчел. «Много в чем, всего не упомнишь. Неужели? А в чем ваш брат оказался святым?» Только тут с моего лица сползла улыбка. Я понял, что должен отвечать, когда самолет резко переложил влево, развернулся в противоположном направлении, и стал снова набирать высоту. Рэйчел немедленно забыла о своем вопросе и, высунувшись в проход, стала наблюдать за происходящим впереди нее. Наконец я увидел Беку, сошедшего по проходу, руками перебирая подголовники кресел, чтобы сохранить равновесие. Махнув Томпсону, чтобы тот следовал за ним, Боб приблизился к нам. «Что случилось?» — спросила Рэйчел. «Меняем курс». — сообщил Бакус. — Только что я получил сообщение из Квон-Сиико. Утром на нашу рассылку отзвалось управление в Фениксе. Неделю назад нашли мертвым еще одного детектива. Тоже в собственном доме. Предполагали самоубийство, да что-то там не склеилось. Кажется, поэт сделал ошибку. — Теперь Феникс? — Да, пойдем по свежему следу. Он посмотрел на часы. — Нужно спешить. Детектива похоронят через четыре часа. А я хочу начать с осмотра тела. Глава 25. В международном аэропорту Феникса, сразу после приземления самолета, нас встретили две машины-бюро и четыре агента из местного управления. По сравнению с тем местом, откуда мы прилетели, погода показалась очень теплой. Сняв куртки, мы уложили их вместе с остальными вещами и компьютерами. Томпсон нес чемоданчик своим оборудованием. Я поехал на одной машине с Уэллинг, и кроме нас там находились еще два агента, Матузак и Мисс, белые парни из местных. Как мне показалось, они вряд ли прослужили в бюро 10 лет. Из их обращения с Уэлинг было ясно почтительное отношение к центру изучения мотивов поведения. Меня или заранее представили им как обычного репортера, Или к выводу, что я не агент, они пришли самостоятельно, по бороде и прически. Короче, они не обращали на меня никакого внимания, несмотря на эмблему, пришитую к моей куртке. Куда едем? Уэйлинг задала свой вопрос, как только наш серый форд, без опознавательных надписей, вместе с таким же Фордом, в котором сидели Бэкус и Томпсон, выехал за ворота аэропорта. В похоронную контору Скоттсдейла Ответил мисс, сидевший на месте переднего пассажира. В машину вел Матузак. Мисс посмотрел на часы. Погребение назначено на два. Скорее всего, у вашего специалиста будет не более получаться для экспертизы, а потом тело оденут и положат в гроб. Вскрытие делали? Да, вчера вечером, откликнулся Матузак. Тело уже базамировали и гремировали, не зная, что ожидает найти. Мы ничего не ожидаем. Просто хотим осмотреть тело. Полагаю, агент Бекус даже проинформирован о деталях. А вы двое не ведете ли в курс дела и нас? Это что, сам Роберт Бекус удивился, мисс? Выглядит молодо. Роберт Бекус младший. Да, ясно. Неспонимающе закачал головой. Понятно, мол, почему молодое уже при должности. Что вам ясно? Сказал Рэйчел. Да, имя досталось от отца. Но вдобавок он сам трудяга и самый знающий агент, с которым мне приходилось работать. И свое положение он заработал. Возможно, ему было бы проще носить другую фамилию, например, мисс. А теперь не мог бы один из вас доложить ситуацию. Я увидел, как Матузак, изучающий, посмотрел на нее в зеркало. затем Перевел взгляд на меня, и Рэйчел моментально отреагировала. «С ним все нормально. У него есть допуск от высшего руководства. Ему известно, что мы делаем. Какие проблемы?» «Никаких, если их у вас нет», — ответил Матузак. «Джон, расскажи ты». «Фактов не так много. Нам мало что известно, поскольку дело не наше. Мы знаем, что полиция обнаружила тело, что парня звали Уильям Орсулак и нашли его в понедельник» полицейский из-за дела по расследованию убийств. Копы считают, что смерть наступила за три дня до того, как нашли тело. В пятницу он на работе не показывался, что следует из данных компьютера, а живым его в последний раз видели в баре в четверг вечером. Кто нашел тело? Кто-то из его группы, когда в понедельник детектив не вышел на службу. Расулак разведен и жил один. В любом случае они гадали целую неделю, в смысле самоубийство или убийство. Ну и пришли к заключению, что убийство. Это было вчера. Думаю, в версии самоубийства достаточно нестыковок. Что обнаружено на месте преступления? Как не обидно признаться, но лучше прочитать это в местных газетах. Как я и говорил, полиция Феникса не захотела ввести нас в суд дела, так что их данные нам неизвестны. Лишь после того, как из Квонтика пришел факс... Джейми и Фокс, он сейчас в главной машине, заметил совпадение некоторых обстоятельств с информацией из газетной статьи. Заметив, он позвонил нам, потом пообщались с Бобом, но пока не знаем, что к чему, как я и сказал. Ну, что ж, неплохо. Голос Рэйчел показался расстроенным. Я подумал, что ей хочется сидеть в первой машине. Уверенно, все станет ясно в покоронной конторе. Что с местными? Они нас встретят. Мы оставили машины на заднем дворе конторы Скоттсдейла, располагавшейся на Камелбекском шоссе. Площадка казалось, сплошь заставленной машинами, где до церемонии еще оставалось два часа. Несколько человек кругами слонялись по двору, другие стояли, прислонившись к своим автомобилям. Детективы, — решил я, — вероятно, ожидают услышать, что скажет ФБР. Здесь же, в дальнем углу стоянки, я заметил фургон местного телевидения со спутниковой тарелкой на крыше. Выйдя из машины, мы с Уэллинг присоединились к Бекусу и Томпсону, а затем через служебный вход нас провели в морг. Мы оказались в просторном помещении, почти до потолка, облицованном белой плиткой. Здесь же стояли два блестящих стола из нержавейки, предназначенные для тел с пристроенными над ними шлангами и рассекателями, как в душе. Вдоль стен размещались прилавки с инструментом и разным оборудованием. В комнате уже находилось пятеро мужчин, и как только они направились к нам, я увидел тело, лежавшее на дальнем столе. Как я понял, это был Орсулак, хотя сначала показалось, что никаких повреждений на трупе нет. Русулак лежал обнаженным, и кто-то прикрыл гениталии жертвы куском бумажного полотенца, длиной в ярд, отмотанным от рулона. На дальней стене я обнаружил вешалку с подгибальным костюмом, висевшую на крюке. Мы обменялись рукопожатиями с коллегами покойного. Тем Томпсон с своим чемоданчиком направился к телу и сразу же приступил к осмотру. — Не думаю, что вам удастся найти что-то, чего не знаем мы, — произнес один из полицейских в фамилии Грейсон, из местных именно он, отвечал за расследование. Грейсон оказался коренастым человеком, уверенным и с хорошими манерами. Загорелы, как и все его коллеги полицейские.